Письмо третье. Юленька дорогая, здравствуй. Ты открыла моё очередное письмо. Я знаю, ты читаешь их очень часто. Каждое письмо уникально, ведь в письмах люди зачастую раскрываются. На листе бумаги они не боятся делиться всем, что с ними происходит. И тем О чём они бы никому не сказали. Пишут, наверное, в основном несчастливые люди. Я именно такая. Цель моего письма поделиться событиями моей жизни и попросить помощи. Первой я решила полностью открыться. Я выбрала тебя. Хотя долго не могла решиться, но уже 4 года читаю твои книги и считаю тебя своей подругой прочитала все книги все до единой они занимают почётное место в моей комнате и в моём сердце каждую прочитанную книгу я как драгоценность бережно складываю на полке у меня есть традиция каждую книгу после прочтения я подписываю пишу дату прочтения и чувство, которое она во мне вызвала. Жаль, что в моей жизни нельзя, как в романе, решить судьбу героини самой. Не в моих это силах. Знаешь, в школе я не долюбливала литературу. Мне не очень нравились произведения школьной программы, но твои книги я обожала. Однажды в 11 классе нам дали задание выбрать одного из современных авторов и написать рецензию на его произведения. В основном класс выбрал Солженицына, Шукшина, а я выбрала тебя. Подняла руку сама и первой пошла к доске. Учительнице мой выбор не понравился. Она сказала, что это бульварная литература. Я долго отстаивала своё мнение и защищала тебя но из-за предвзятости и зависти пять она мне так и не поставила но я осталась верна себе и своему мнению а это самое главное не прогибаться под серую массу и быть независимым я всегда когда приезжаю в москву бегу в книжные магазины переходы куда угодно чтобы купить твои новинки Юля, я посетила твой сайт. Он мне очень понравился. Юлечка, ты женщина, достойная бурного восхищения, именно такого. Ты сильна. Ты смогла добиться успеха. Я всегда читаю твои обращения к читателям, ответы на письма. Иногда даже плачу. Настолько ты искренне и душевно отвечаешь каждому. Ты с такой теплотой относишься к людям. Ты с нами, читателями единое целое. Ты покорила Москву, но не потеряла искренности и душевности. Юлечка, спасибо, что ты есть. Спасибо, что пишешь. Ценишь своих читателей. Спасибо, что твои книжки живые и наполнены эмоциями. Они наполнены реальными переживаниями и заряжают энергией. Ты поистине стала всем читателем подругой международного масштаба. Трудно понять незнакомого человека. Трудно сразу оценить трагичность его жизни. Поэтому я немного расскажу о себе. Родилась я в Сахалинской области. Мои родители были молодыми и небогатыми, когда я родилась в Сахалинской области. Никто им не помогал. Папа занялся бизнесом. Записывал кассеты и продавал их. Я подросла и продавала эти кассеты с мамой на рынке. Мой папа бизнесмен от природы. Скорее он открыл магазин, и на данный момент у него уже сеть магазинов. Он начал всё с нуля. И им с мамой это далось очень трудно. И я очень горжусь ими. Когда мне было 11 лет, мы переехали в другой город. Я рано повзрослела и развита не по годам. Я всегда была не такой, как все. Я пережила многое. Не привыкла жаловаться про свои болезни. Но за несколько лет Я перенесла сложнейшую операцию. Видела смерть. Она была близка ко мне. У меня был аппендицит с перитонитом. Сложнейшее обострение. Я уже теряла сознание и умирала, когда меня везли в больницу. Единственное, что я помню с того дня, как лежала на операционном столе и свет от ярких лампочек надо мной слепил глаза. Но я говорила себе, что буду жить. Я перенесла испытания жизни и повзрослела, стала сильной. Не стесняюсь шрама и считаю, что я без комплексов и мне нечего скрывать. Должна признаться, до тебя я ни с кем этим не делилась. Я вообще свои проблемы и переживания не показываю людям. Я весёлая и позитивная. Считаю, чем меньше о тебе знают личного, тем спокойнее. Самыми тяжёлыми для меня оказались школьные времена. Я была из обеспеченной хорошей семьи, симпатичная, умная, успешная, но учителя и ученики ненавидели меня и старались унизить. Но я не сдавалась. Умела отстаивать себя и защищаться. На любовном фронте всё всегда было отлично. Я обладаю харизмой, внутренней притягательной энергией. Ты не представляешь, какой у меня широкий диапазон поклонников имеется, и сколько признаний в любви я уже выслушала. Я будоражу их воображение. Но к такой славе я очень даже равнодушна. Больше ценю Искренние приятельские отношения. У меня много настоящих друзей, они меня очень любят. Но ну, а так я везде становлюсь душой компании. Я никогда не прошу помощи, привыкла всё делать сама, рассчитываю только на свои собственные силы. Это мои жизненные принципы. Но по жизни я оптимист. И стараюсь не злиться ни на кого. Злоба и ненависть приводят к саморазрушению личности. Я свободна от предрассудков. Судить может только Бог. Юлия, признаюсь, я люблю одного человека. Но не всё так просто. История нетипична. Ничему не удивляйся. Я люблю Максима Галкина. Да, того самого емориста. Скажу сразу, я не романтик в розовых очках и не фанатка. Я просто реалист. И всякие советы из женских журналов мне не помогут. Я не мечтаю о карьере. Я хочу любви. Я не люблю других мужчин. Они никогда не достучатся до моего сердца. Психологи в таких случаях советуют заняться любимым делом. И быть открытой для новых встреч, но я не такая, как все, и не хочу стандартного мужчину. Я влюбляюсь только один раз. А карьера и любимое дело. У меня есть мечта заниматься проблемами бездомных собак. Но любимое дело не принесёт радости без любимого человека и любимой семьи. Я не верю в сумасшедшую любовь. Я не ошибаюсь. Максим на сто процентов мой человек. А сумасшедшей у нас может быть только страсть. Мы очень похожи с ним. А семья может только сложиться у похожих людей. Я точно знаю психологический портрет Максима. Я его очень хорошо чувствую. Знаю, на сцене он яркий и уверенный, держит зал часами. Но все мы люди, и нам свойственно примерять маски. И Максим не такой, как на концертах и в передачах. В жизни он простой человек. Он скрытный, устал от постоянного внимания. Он скромный, недоверчивый, а к девушкам относится скептически. В каждой видит заксёвую охотницу. Он весёлый, добрый, ласковый, Он синенинен и любит детей. За последние годы с Аллой Борисовной он просто замкнулся в себе. И я уверена, он просто ждёт меня. Я буду той, кто его поймёт. Ведь в этой жизни он уже достиг всех благ. У него есть состояние, дорогая недвижимость, Bentley, а у Аллы дети, но нет элементарного счастья. Максим в последних интервью говорит, что мечтает о простом человеческом счастье. Я думаю, он устал от семейной жизни с Аллой. Ему нужна молодая девушка. Думаю, нам будет легко с ним. Мы похожи. Я буду заботиться о нем. Алла Борисовна сама в состоянии вырастить их детей. Максим имеет право на еще одну любовь. Конечно, у него есть недостатки, но они есть у всех. Юля, ты скажешь: "А вдруг вы встретитесь, и ты получишь только разочарование?" Юлечка, дорогая, нет. Я не боюсь. Я буду любить его таким, какой он есть. Разочарование вот не может. Я никогда не идеализировала его. Для меня он не звезда, а самый любимый человек. И я знаю, у нас в будущей семье возникнут проблемы. Я готова. Он сильно привязан к Али Борисовне и часто уезжает на гастроли. Но это не страшно. А как же я хочу детей? Первого бы сразу родила. У нас будут обязательно двое детей, две девочки. Одна будет похожа на него, а другая на меня. Юленька, я не хочу отказываться от своего счастья. Я не из высшего общества, не из шоу-биза. Но ведь любая другая может увести его у Алы Борисовны. Почему я должна смотреть, как его уводят? Я буду бороться за своё счастье. Юленька, надо спешить. Но на данный момент я зашла в тупик. Я абсолютно бессильна. И никто, кроме тебя, не может мне помочь. Юлечка, не осуждай. Для меня это не глупая мечта, а реальная цель. Ты ведь всегда стремилась к тому, чего хотела. Я такая же. Представь, что ты можешь сделать одну девушку абсолютно счастливой. Ты подаришь ей шанс иметь семью, детей. Ты подаришь утраченный блеск в глазах улыбкою Юленька, я прошу о помощи. А значит, наступил крайний случай. Я не могу сама справиться. И это не приход, далеко не приход. Ты решишь мою судьбу. Юленька, познаком нас с Максимом. Организуй нам встречу. А он всё равно его бросит, и он будет не против. Захочет детей от меня. Знаю, любить его нелегко. Но ты умная женщина, придумаешь способ. Да и, наверное, среди твоих знакомых есть те, кто знаком с Максимом. Помоги мне, прошу. Ведь никто, кроме тебя, не сделает это. Люди очень жестокие. Но я научилась жить в этой жестокости. Ты мой спаситель. В наше время мало добрых людей, но они есть написать тебе письмо я решила вчера вдруг просто поверила в тебя конечно сначала ты подумала что я фанатка но это не так фанаты слабы живут иллюзиями они готовы служить своему кумиру полностью перечеркнув такое понятие как собственная личность они любят идеал придуманный идеал Ко мне это понятие абсолютно неприменимо. Фанаты люди немного тронутые головой, они психически расстроенные, и я искренне жалею их. Недавно прочитала в интернет-дневник одной совсем молоденькой девчонки. Взгрустнула, было жаль её. Она верит в размытую мечту, а я верю в реальность. Не будь Максимом знаменитостью, я первая познакомилась бы с ним, как знакомятся все люди. Но я не вращаюсь в его кругах и хочу быть его фанатом. Я уважаю себя и своё достоинство. И как мне с ним знакомиться? Я же не могу караулить его у выхода после концертов. Я не буду дежурить под окнами его квартиры, звонить ему и дышать в трубку. Я хочу, чтобы всё было романтично. Встретиться как бы случайно, чтобы он не понял сразу, что я люблю его. Важно, чтобы мужчина добивался женщины, и надо показать ему свою неприступность. Хочу, чтобы он восхищался мною. Так что нужно организовать встречу и чтобы всё произошло естественно. Я очень хочу счастья. И я этого достойна. Я желаю видеть глазки наших детей. Хочу, чтобы моё семилетнее ожидание закончилось. Мечтаю увидеть его рядом. Ни один мужчина, ни богатый, ни красивый не подарит мне такого счастья, как Максим. Юлечка, мы с ним не знакомы, но я знаю, он моя половинка, и моё сердце не ошибается. Я далеко не глупая. Не сомневаюсь ни в нём, ни в себе. Уже прошло ровно семь лет, как он пришёл в мою жизнь. Семь лет я верна ему и нашей любви. Я полюбила его сразу, когда он был молодым пареньком. «Юленька, в Москву я приеду уже летом. Я знаю, ты поможешь. У тебя будет достаточно времени действовать. Не лишай меня счастья и иметь детей». Это важнее всего. Я уведу его из фальшивой жизни шоу-бизнеса и обеспечу комфортную жизнь. И я буду рада пригласить тебя на свадьбу. И, пожалуйста, будь крёстной нашего будущего ребёнка с Максимом. С уважением, Мария. Мария, большое спасибо за ваше письмо и за любовь к моему творчеству. Знаете, я получаю не так много писем, на которые не знаю, что ответить. Это бывает крайне редко. Я ни в коем случае не хочу вас обидеть, и уж тем более обсуждать личную жизнь Аллы Борисовны и Максима Галкина. Но еще раз перечитайте свое письмо, вдумайтесь в смысл написанного, и задайте вопрос, могу ли я быть уверена, В вашей адекватности. Мария, я автор, а не сваха. И хочу все же достучаться до вашего разума и здравого рассудка. Любовь к кумиру – это потеря своего «я». Вы живете больными фантазиями. Вы любите не мужчину, а человека из телевизора, своего кумира. Это не любовь, а больная зависимость. Это не любовь, а больная зависимость со всеми вытекающими последствиями ваша зависимость перетекла в патологию вы уже решили всё за себя и за своего кумира а кто дал вам право решать за другого человека вместо того чтобы посвящать время бальным иллюзиям научитесь жить событиями своей жизни хватит следить за чужой если вы не можете завести реальные отношения Обратитесь к психологу. Вам требуется помощь специалиста. Вылечиться от иллюзий самою очень сложно. Вы уже столько себя нафантазировали, что перестали мыслить рационально. Ничто не сравнится с тем теплом и адреналином, которые дарят настоящие отношения. У вас просто нет личной жизни в реальности и недостойные эмоции вы добираете в виртуальном пространстве. Думаю, когда повзрослеете, станете мудрее и наберётесь жизненного опыта, у вас обязательно произойдёт переоценка ценностей. Поймите, вы любите не мужчину, а образ, который видите на экране и читаете о нём в газетах. Я знаю массу людей, которые боготворят своих кумиров, улюблены в них, но это любовь разумная. Любят звёзд, любят их творчество, Не забывая о реальной жизни, трезво оценивая свои возможности, вы же видите мир в розовых очках, убеждая себя, что ваш кумир, ваша вторая половинка. Но ведь он так не считает. Почему вы решаете всё за другого человека? Вы кто, господь Бог? Откуда такая уверенность в своей правоте? Вы живёте в мире самообмана и в плену бальных иллюзий но ведь другие живут в реальной жизни с реальными людьми всё должно быть в меру любовь к человеку из телевизора в том числе иначе плачевные последствия не за горами вам будет сложно вернуть к реальной жизни которую вы должны не просто жить, но и получать от неё удовольствие вы сами загоните себя в угол И винить будет некого, кроме себя самой. Вы слишком много себе напридумывали, наобещали, нарисовали картинку, которой нет и не может быть. Ваша жизнь может пройти в пустых ожиданиях, а ведь она у вас одна. Нельзя её так глупо распряжать. Это болезни, как бы вам ни было больно это слышать, а болезни нужно лечить. Вы любите не человека, а придуманную картинку. Через это проходят многие. Когда живёшь только мечтами, реальность становится бледной и неинтересной. Начинаешь зацикливаться на придуманном образе. А ведь любовь это дорога с двусторонним движением. Доступных людей любить проще. А вот любить кумира вы рискуете в мечтах прожигать свою жизнь не замечать важных для вас жизненных шансов, а также людей, нуждающихся во внимании и любви. Сейчас вы пребываете в эйфории. Позрослев, обязательно этим переболеете. Уходя с головы в самообман, вы прячетесь от проблем, от того, что не можете встретить своего молодого человека и представляете, что влюблены в звезду. А вот когда вы всё же встретите своего, то вам самой станет смешно, и вы поймёте, что просто игрались со своими чувствами. Но для того, чтобы встретить своего, нужно включить разум. Какому парню понравится девушка, живущая в больных мечтах и иллюзиях? Молодым людям нравятся девушки, живущие реальной жизнью, не превратившие свою единственную жизнь в сплошной самообман. Вид такие девушки дорожат каждым днём. Главное не слишком высоко подниматься в мечтах о кумире, чтобы потом не так больно было падать. По мнению многих психологов, девушки в вашем возрасте склонны влюбляться в недосягаемых людей, чаще всего в звёзд. Они влюбляются не в человека, а в то, как он выглядит на сцене, какое впечатление создаёт как проект, Или что ещё хуже, то, что сами себе на придумывали. Как раз ваш случай. Им нравятся качества, которые они сами приписали человеку, хотя их-то у него нет. Как правило, эта любовь заканчивается с возрастом. Либо девушка действительно добивается встречи с небожителем и обнаруживает, что он совсем не тот, кого она любит. И всё заканчивается страданиями. Именно поэтому больше внимания нужно обращать на окружающих вас людей. Возможно, кто-то любит вас совсем рядом, а вы не замечаете. Вашу больную зависимость нельзя назвать любовью. Ваше чувство состоит из двух аспектов: внешнее влечение и моральная притягательность. Вы видите картинку, а вот узнать, какой она несёт смысл, не можете. Чтобы полюбить, нужно узнать душу человека. Вы любите образ и, возможно, творчество. Остальное – иллюзии. Нужно увлекаться звездой без фанатизма и перебарщивания, чтобы невинные фантазии не переросли в бредовые. Вы сами сделали себя несчастной. В самообмане вы забыли о реальной жизни, которая полна позитива. Вы будете несчастны до тех пор, пока не прекратите себя обманывать и стучаться в закрытую дверь. Подумайте, сколько девушек на этом свете обожает вашего кумира, хочет увезти из семьи и считает его своей второй половинкой. Ему что, на всех разорваться? И каждая из этих девушек считает себя особенной и ждет с ним роковой и судьбоносной встречи. Артисту всегда приятно, когда любят его творчество, но крайне неприятно, когда начинают лезть в его личную жизнь. Подобные случаи встречаются довольно часто в подростковом возрасте. Надо это просто пережить. Такой тип романтической любви прост, потому что не надо прилагать усилий, чтобы понравиться своему кумиру, стать лучше. Так приятно представлять себя с человеком, которого никогда не видела, и испытывать к нему страсть. Это может быть что угодно: привязанность, вожделение, магнетизм, большая симпатия, восхищение, но уж точно не любовь. Невозможно любить того, кого в принципе не знаешь. Мария, милая, пора взрослеть и брать ответственность за свою жизнь на себя а не возлагать ее на волю придуманного случая. Кто сейчас влюблен в звезду, со временем поймут, что это не любовь, только когда немного повзрослеют и по-настоящему влюбятся уже в реального человека, а не в образ стиля экрана. Мария, еще раз повторюсь, я ни в коем случае не хотела вас обидеть. Моя задача — хоть немного вас встряхнуть, и заставить посмотреть на себя со стороны я желаю вам только самого лучшего любивший вас автор Юлия Шилова